Я действительно не хотела составлять психологический портрет Квентина Блэка, пока я не получу лучшего представления о том, какого чёрта там произошло. По правде говоря, у меня такое ощущение, что я просто буду вслепую кидать дротики в мишени, или лгать им в каком-то смысле, давая им книжную чушь, в которую сама не до конца верила. Но я также понимала, что Ник не даст мне так просто соскочить с крючка. В конце концов, Из-за этого он и привел меня сюда. Невольно обернувшись через плечо, я посмотрела через окно на мужчину, сидевшего в допросной комнате. Я слегка вздрогнула, увидев, что он смотрит на меня в ответ через одностороннее стекло. И снова я почти вообразила, что он видит меня здесь. «Ладно», — сказала я, испустив выдох, который прозвучал почти сердито. Я отвернулась от окна сложив руки на груди. «Но не здесь! Нам лучше пойти в другое место!» Глаза Ника удивленно взметнулись, а потом он сам посмотрел через одностороннее стекло. Я буквально ощутила в нем вопрос, когда он, нахмурившись, смотрел в сторону Квентина Блэка. Хоть он и предупреждал меня раньше, я никогда так не реагировала на подозреваемого. Ник знал это, как и я сама. «Почему?» — сказал он наконец, и в его голосе звучала открытая настороженность, когда он посмотрел на меня. Увидев мою выгнутую бровь, он нахмурился. — Мы всегда проводим разбор здесь. Он был прав, конечно же, мы действительно всегда проводили разбор здесь. И все же меня не оставляло ощущение что если мы останемся здесь, нас подслушают, или, если быть точнее, что трех копов подслушают. Ощущение было достаточно сильным, чтобы я продолжала упрямиться. «Нам лучше пойти вниз, Ник», — сказала я твердым голосом. «Я лучше думаю при естественном освещении, и мне в любом случае нужно еще сахара для моего кофе», — соврала я. «Кроме того, я не думаю, что мы узнаем больше, по очереди пялись на мистера Блэка». Энджел рассмеялась над моими словами. глен тоже улыбнулся. «Ник, нет». От меня также не ускользнули вопросительные взгляды всех троих, хотя Энджел лучше замаскировала это, чем двое мужчин. Я не клала сахар в кофе. Об этом было известно, по крайней мере, Энджел и Нику. Я понятия не имела, знал ли глен, мои кофейные пристрастия. В любом случае, когда я второй раз указала на дверь, они все поднялись на ноги и пошлепали к выходу, направляясь вместе со мной в сторону лифтов. Я невольно гадала, почувствовал ли Квентин Эр Блэк наш уход. В конце концов, я мало что им сказала. Я знала, что это особенно раздосадовало Ника, возможно, еще больше, потому что я заставила их сменить обычное место только для того, чтобы ничегошеньки им не сообщить. Это раздосадовало его настолько, что он предложил пойти со мной в морг, скорее всего, чтобы попробовать вытянуть из меня, побольше деталей, пока я осматривала тело. Я знала, что просьба о морге все еще приводила его в недоумение. Обычно я смотрела на тело, только если они еще не поймали преступника. То есть если я пыталась дать им профиль, основанный на месте преступления, не имея реального человеческого создания для оценки, когда у них в заточении находился настоящий подозреваемый, Я чаще всего лишь просматривала бумаги. В наши дни они были достаточно дотошны с документацией, а я не была судмедэкспертом, так что читать заключения криминалистов для меня было полезнее. Большую часть времени личный осмотр тела не помогал мне делать свою работу. Ник все равно несколько раз водил в меня коронер в подобных случаях, когда он думал, что это поможет мне лучше понять подозреваемого или жертву. Но обычно это вызывало лишь огромное количество стонов с моей стороны, и не думаю, что когда-либо ранее просила об этом сама. Частично это было из-за войны, я знала. Возможно, еще большая часть этого сводилась к тому, что я все еще невольно ассоциировала морг с Зоей, даже после стольких лет. Первый раз, когда я очутилась внутри этих холодных, пахнущих химикатами комнат, Это когда меня вызвали опознать мою шестнадцатилетнюю сестру. К тому времени наши родители были уже мертвы, так что я оставалась единственной, кто мог это сделать. Мне было восемнадцать, как раз достаточно взрослая, чтобы подойти. Вскоре после этого, возможно, всего через несколько месяцев, я вступила в армию. Армия оплатила мою степень бакалавра. Стипендии и займы покрыли остальное, и прежде чем я получила свое образование, пока я была на Ближнем Востоке, я встретила Ника. После этого моя жизнь вроде как плыла по течению. Не сожалеть, не оглядываться назад. Но даже так я никогда по-настоящему не восстановилась после смерти Зои. Почему-то это ударило меня сильнее, чем смерть родителей. Я даже не могла сказать, почему. По правде говоря, я думаю, что окоченела на первые несколько лет после того, как увидела ее лежащей на столе в морге, сильно похожим на этот. Я невольно вспомнила тот опыт сейчас, стоя над другим столом из нержавеющей стали, с очередной молодой девушкой, которая лежала на нем, мертвая и голая. В этот раз легче было поддерживать профессиональную маску, только потому, что я чувствовала наблюдающий за мной взгляд Ника каждую секунду, что мы провели в этой комнате без окон. Ник знал, что я ненавидела это. Он шутил над тем, как забавно, что меня никогда не шокировала война. Но стоит положить тело в стерильную комнату и накрыть простыней, я начинаю вести себя так, будто боялась, что этот проклятый труп восстанет из мертвых и попытается меня убить. Он был прав. Я ненавидела эти холодные, кажущиеся мертвыми комнаты. Я и в военное время никогда не любила кровь, хотя Ник был прав, я могла преодолеть это, чтобы сделать работу. Это просто не для меня разглядывать любое проявление жестокости в жизни. Как по мне, было что-то крайне неуважительное в том, чтобы присматриваться к этому по любой причине, за исключением абсолютной необходимости сделать свою работу. Но теперь, Я стояла над телом незнакомой молодой женщины, пока Коронер объяснял мне и Нику, как она была убита. «Значит, эти порезы были сделаны исключительно в косметических целях?» — сказала я, снова перебивая его. «Вы уверены, что они не связаны ни с ее убийством, ни с чем-либо, что могло возникнуть в ходе борьбы?» Коронер кивнул, поднимая на меня взгляд. Его взгляд заострился на моем лице. Я производила такой эффект на некоторых старших людей. Думаю, моя внешность беспокоила некоторых из них. Или, возможно, мой пол, или мой возраст, хотя мне было 30. Или, возможно, это все нехватка научных букв после моего имени, или то, какой прямолинейной я могла быть. Как бы там ни было, они не ожидали от меня беспристрастных, профессиональных разговоров, или произнесение предложений без нервного знака вопроса в конце. Еще они, кажется, никогда не ожидали, что у меня есть мозг, и начинали относиться с сильным подозрением, как только понимали, что он у меня имеется. «Я не знаю насчет косметических», — сказал он грубовато. Он хмыкнул с эмоцией, которую я не потрудилась определить. «Но...» — согласился он крайне неохотно. «Вы правы» в том, что улики не дают никаких непосредственных причин, некоторых несмертельных повреждений, и, по крайней мере, какие-то из них, видимо, несут в себе какой-то смысл. Более того, некоторые из них являются посмертными, так что вероятность, что он нанес их скорее по психологическим причинам, представляется разумной теорией, даже в отрезе от найденного нами символа. Я заметила, что он усиленно выделил слово «теория», Это я тоже проигнорировала, кивая. Я погрузилась в размышления, глядя на порезы на ребрах и животе мертвой девушки. Я поймала себя на том, что по большей части смотрю на символ, который только что упомянул Коронер. Три спирали, зеркально повторяющие точно такой же символ, который показал мне ник буквально неделю назад на телах всех жертв, найденных в кафедральном соборе, размером примерно с мою ладонь. Этот символ был вырезан на одном и том же месте, у всех жертв, прямо в центре их груди, почти как какая-то чакра или древний символ сердца. Это произошло, пока она еще была жива, верно, сказала я. «Действительно», — сказал куронер, так и с остальными жертвами, поскольку дизайн идеально симметричен и одинакового размера в каждом случае. мы думаем, что для нанесения метки он использовал самодельное устройство, Возможно, сделанное из чего-то вроде лезвий бритвы или скальпеля. Примерно такой тип лезвия. всего слишком аккуратно, чтобы наноситься ножом. Я кивнула, все еще глядя на безупречные порезы. Голос Ника выдернул меня из странца, заставив резко поднять на него взгляд. «Какие-нибудь теории по поводу того, почему это важно, док?» Тихо сказал он. «В связи с сегодняшним имею в виду!» Коронер наградил его раздраженным взглядом. Мне захотелось рассмеяться, когда я поняла, что он злится из-за того, что Ник считал меня настоящим доктором. Однако я не рассмеялась, я покачала головой. «Не особо, пока что нет!» «Врунь я!» — мягко пожурил Ник. Он мельком взглянул на Коронера перед тем, как наклониться ближе ко мне и промурлыкать на ушко. Ты что-то скрываешь от меня, Мири? Я хочу знать, что и почему. Я закатила глаза, награждая его раздраженным взглядом. Вот это уж вряд ли, сказала я. Тогда ты не делишься чем-то, перефразировал он, говоря уже нормальным голосом. Что то же самое, у тебя есть кое-что, зачем ты проследовала сюда, выкладывай. вздохнув Я пригладила волосы тыльной стороной запястья, чтобы не задеть их перчатками. Я убрала их в хвостик, чтобы прийти сюда. Взглянув между Ником и Корнером, я подумала еще минутку, а затем сказала им более или менее правду. «Тот мужчина, с которым ты заставил меня говорить», — сказала я, обращаясь к Нику, — «тот, что называет себя Квентином Блэком. Кое-что в его личности не вяжется с этим, с тем, как совершено убийство, я имею в виду» ник нахмурился я понимала что он уже ненавидит эту теорию все что он сказал продолжай я пожала плечами поднимая руку да нечего продолжать не в данный момент у тебя что то есть док почему ты так думаешь ничего существенного я предпочту подождать я бы предпочел чтобы ты этого не делала вздохнув я наградила его очередным взглядом затем сдалась «Ладно», — сказала я, слегка поворачиваясь к нему лицом. «Мужчина, которого я встретила сегодня, не производит драматичного впечатления, Ник, ни в коем разе, даже напротив, он гиперпрактичный, ориентированный на цель, не тратит время впустую. Это происходит из его нарциссизма, полагаю, или чувства собственной важности, по крайней мере. Он считает свое время бесконечно слишком ценным, чтобы тратить его на что-то» что не служит непосредственному результату, и его цели тоже определенно важны, возможно, даже важны на уровне спасения мира, и уж точно недоступны для понимания нам, простым смертным. — Но не тебе, — сказал Ник, изучая мои глаза. Я закатила глаза. О, я уверена, что тоже вхожу в этот список, он развлекался со мной, но я бы не сказала, что это ставит меня на один уровень с ним в его глазах. Видя, как явно неодобрительно нахмурился Ник, я пожала плечами. — В любом случае, если я права, профиль не сходится, — сказала я нарочито ровным голосом. — Я определенно считаю его способным на убийство, но не представляю, чтобы он стал резать девушку для развлечения. Тем более уж одевать ее в свадебное платье и придавать ей такую позу — это требует страсти, эротизма в какой-то мере. — Ну, хотя бы мести, или какой-то формы садизма, возможно, даже религиозной помешанности, учитывая странные символы его расположения. Блэк может быть социопатом, и он, скорее всего, нарциссист, но я не думаю, что он...» Я помедлила, все еще думая вслух, махнув рукой на тело мертвой девушки. «Опустился бы до игры со своей едой, понимаешь?» «Нет», — сказал Ник. Он переступил с одной ноги на другую, складывая руки на груди. «Нет, я не понимаю. О чем, черт подери, ты говоришь, в мире Я вздохнула. «Говорю же, это всего лишь теория». «Почему ты думаешь, что весь этот ритуал не часть целей Блэка?» — спросил Ник, и это говорило о том, что он хотя бы слушал. «Ты сказала, что он не станет тратить время на то, что не является частью всей его затеи, верно?» Что, если это и есть его затея в мире? Что, если это что-то значит для него? Что-то, что мы просто еще не понимаем?» Я встретилась с ним взглядом поверх тела мертвой девушки, затем пожала плечами. «Это возможно?» — согласилась я. «Возможно? Но ты все равно так не думаешь». «Нет, без действительных доказательств так считать, Ник, нет». «Почему нет?» — спросил он откровенно раздраженным голосом. Ты даже не собираешься ни капельки развивать эту теорию? Да, док? Снова посмотрев на девушку, я сосредоточилась на толстом слое макияжа, покрывавшем ее лицо, вплоть до самого выреза горловины. Должно быть, на его нанесение потребовалось время. Его здесь было так много, и он был таким безупречно гладким, на щеках, лбу и вокруг глаз, что это делало ее похожей на фарфоровую куклу. Или, как ни парадоксально, на ребенка. Это не был сексуальный макияж во всех смыслах. Скорее, он как будто уменьшал ее возраст, накладывая ту безупречную красоту, которая больше ассоциировалась с предпубертатным периодом. Единственное, что нарушало иллюзию, несколько пятен крови повыше шеи и пятно на горле, которое, скорее всего, образовалось, когда ее передвигали. Все еще глядя на ее лицо, И ощущая внезапную боль в груди, осознавая, какой молодой она была на самом деле, я пожала плечами. Ее истинный возраст едва виднелся под слоем тонального крема, румян и пудры толщиной в полдюйма. Ей не могло быть больше двадцати пяти. — Я ничего не исключаю, — сказала я. — Ты в этом уверена, Мири? Резкость его тона заставила меня во второй раз поднять взгляд. Когда я заговорила в следующий раз, мой беспристрастный голос звучал более резко. "Уверенно в разумных пределах", сказала я, выравнивая свой взгляд. "Но я не стану тратить кучу времени на зацепки, которые тебе нравятся, просто потому, что ты слишком зацепился за своего подозреваемого на данный момент, Ник, особенно когда я вижу, что твои эмоции влияют на твое видение этого парня". Ник издал неверищуй звук. — Мои эмоции сказал он влияют на мое видение док ты уверена что происходит именно это ты спросил моего мнения холодно сказала я моего беспристрастного мнения именно его я получил спросил он я моргнула взглянула на коронера который наблюдал и слушал нас обоих он поправил на носу очки в темной оправе затем вновь сложил руки на груди и усмехнулся мне. Увидев самодовольный взгляд за этими толстыми линзами, я сосредоточилась обратно на Нике, решив проигнорировать это. Этот парень явно был придурком. «Я просто не уверена, что это в его стиле, Ник!» — сказала я, позволяя холодному и беспристрастному тону немного уйти из моего голоса. Я решила быть более честной. Говорить с ним скорее как с другом. Я пока не могу полностью объяснить это, поэтому и не пытаюсь, но я сильно подозреваю, что тебе, возможно, придется искать по меньшей мере возможного сообщника. Если бы ты меня не подталкивал, я бы подождала, пока не получила чего-то более конкретного в этом отношении. Хорошо? А пока тебе просто придется поверить, что я смотрю на вещи объективно, или снять меня с дела и найти другого психолога-криминалиста. Последовало молчание. Я пыталась пробить эту более подозрительную сторону Ника, сразить его искренностью в попытке заставить его опустить свои барьеры. Однако, когда я в тишине встретилась со взглядом детектива отдела убийств Наоко Танаки, я поймала себя на мысли, что выбрала неверный путь. Более того, мои слова произвели эффект, противоположный тому, на который я надеялась обеспокоенный взгляд проступил в его глазах я также заметила как его выражение лица скрылось за маской копа и более сосредоточенным изучением которое он нацелил на меня он думал что я им управляла он думал что я использовала свой интеллект и знания чтобы заставить его отступить черт тому да же он и прав более того я заметила проблеск того что именно скрывалось за его внезапной переоценкой меня. Осознавая, что мой проблеск мог быть именно тем, в чем обвинял меня мистер Квентин Блэк в допросной комнате, я тут же подавила эту мысль, но не раньше, чем воспоминание о нашем обмене заставило меня покраснеть. К сожалению, Ник это тоже увидел. Он также неверно истолковал мой внезапный румянец. Я чувствовала это. Даже если не хотела Но, с другой стороны Я всегда могла чувствовать больше, чем мне хотелось